Глава 5. Порт Саид. Перед аварией. «Это черт знает что!» Капитан Кази с раздражением опустил бинокль и тут же снова поднес его к глазам. «Вахтенный! Сколько мы уже стоим здесь?» «Четвертый час по хронометру, ваш брат. Тут же отозвался вахтенный матрос. В его голосе тоже слышалось сдержанное негодование. Извольте обратить внимание, ваш бродь, два судна, которые подошли к якорной стоянке после нас, уже взяли на борт лоцманов. А тот английский клипер не останавливался вовсе, так напрямки и почапал в канал, без лоцмана. «Видел, братец, видел», — вздохнул капитан. «Что поделаешь, хозяева тут англичане. Наш российский флаг никогда не любили. А после турецкой кампании вовсе нас и задрали, черт побери». Нижний Новгород лениво покачивался на якорной стоянке, отведенной для кораблей, ожидающих в очереди на проход. Сам вход в Суэцкий канал преграждали многочисленные сторожевые башни на небольших искусственно насыпанных островках. С наступлением темноты и до самого утра между башнями огромные лебедки поднимали с одна цепи толщиной сторс человека. А днем вход сторожили многочисленные пушки. «Кажись, плывет кто это, господин капитан?» Вахтенный матрос, прищурившись и без бинокля, углядел движение у крайней башни. «Да, плывет!» «Но это не лоцманский катер, ваш бродь! Помощник лоцманский! бакшиш просить будет аспид. «Вижу, голубчик!» Кази поймал окулярами шлюпку, отчалившую от острова и явно направлявшуюся к нижнему. «Ни гроша не дам мерзавцу!» взъярился капитан. «Положенную пошлину и сбор за проход каналом, пожалуйста!» И никаких бакшишей! Кази помолчал некоторое время неприязненно вглядываясь в шлюпку, и, уже остывая, добавил: Если бы сразу отрядили Лоцмана, ну тогда черт с ними дал бы, наверное, обычай, ежели у них такой. Ну и ж, негодяй, что делают? Сначала выдержали русский корабль на стоянке, радовались, что мы едва тут не сварились на солнышке, а напарившись торговаться не будем. Вот вам. И капитан скрутил в сторону шлюпки внушительный кукиш. Не желая смотреть более на шлюпку, Кази перевел бинокль на бросающий неподалеку якорь судна под греческим флагом. В лучах заходящего солнца на греке сверкнула короткая вспышка света. Оттуда тоже рассматривали русский корабль в бинокль или подзорную трубу. Капитан Кази всегда отличался нелюженным упрямством. Прервав пространные речи помощника Лоцмана, объясняющего на приличном французском языке занятость своего начальства и большую загруженность судоходного канала, он категорично заявил «Милейший, мне здешние порядки хорошо известны. Передайте господину Лоцману, что в намеренной задержке русского судна я усматриваю явное неуважение к российскому флагу и непременно сообщу об этом возмутительном происшествии русскому консулу в Порт-Саиде. Все, милейший, не смею, как говорится, задерживать». «Бумаги и сбор за проход канала я направил в вашей администрации своевременно. Адью, милейший!» И, повернувшись, ушел в свою каюту. «Напрасно вы так, Сергей Ильич!» Тут же сунулся в капитанскую каюту князь Шаховской. «Горбатого, говорят, только могила исправит. Чего мы с ними тут будем спорить? Ну, берут взятки и черт с ними. Кто ж не берет нынче на лапу? Хе -хе. Ну, хотите, я заплачу этому мерзавцу?» «И не думайте даже, ваше сиятельство!» «Выбросите из головы! Настоятельно вам рекомендую не делайте этого! Тут дело принципа!» «Принципы, принципы!» — вздохнул Шаховской, выглядывая в иллюминатор. «Этот проходимец, гляньте, к греку от нас направился! Ей-богу, эта греческая корыта с парусами раньше нас пройдет! А мы со своими принципами тут до утра куковать станем!» «Ну, в самом деле, Сергей Ильич, есть же сумма на непредвиденные расходы в вашей кассе!» А если уж никак невозможно, давайте действительно я уплачу. И в порт Саиди, между прочим, тогда больше простоима? Я слышал, тут местные мадамы чудо как хороши и изобретательны. Берут за свои услуги совсем пустяки? А что вы, делают негодные? А, Сергей Ильич? Ваше сиятельство!» Капитан смерил князя недобрым взглядом. «Не заставляйте меня напоминать вам, что капитан на судне пока я». И решения здесь принимаю тоже я. Молчу, уже молчу, Сергей Ильич, — поднял обе руки Шаховской. Может, вы и правы, хотя... Впрочем, не буду. К ужину вас ждать, Сергей Ильич? Ужинайте сегодня без меня, господа. Извините, не то настроение, ваше сиятельство. Когда за Шаховским закрылась дверь, Кази тут же схватил бинокль и стал наблюдать за шлюпкой с помощником главного лоцмана. С греческим капитаном сей вымогатель договорился, по всей вероятности, практически мгновенно. На шхуне вскоре стали с грохотом выбирать якорь. Фыркнув от злости, Кази упрятал бинокль в футляр и вынул из шкафчика бутылку рома и две стопки. Это было давней привычкой и одновременно данью верности честному слову. Супруга капитана Кази, будучи еще невестой, Серьезно опасалась, что будущий муж, как и многие моряки в дальних морских походах, может рано или поздно увлечься спиртным. И поставила условием своего «да» то, что Серж не будет злоупотреблять крепкими спиртными напитками. Подумав, жених дал слово. Он будет доставать бутылку только раз в день и наливать тоже один раз. Слово свое он держал. Даже в одиночестве. То, что стопок было всегда две, слово не противоречило а когда на душе было особо скверно, стопок оказывалось и три, но не более. Наливал ты их капитан за один раз? Убрав бутылку из топки в шкафчик, капитан захватил с тарелочки несколько орехов, а с полки рядом первую попавшуюся книгу. Чтение всегда отвлекало капитана Кази от текущих неприятностей. Капитан Кази не ошибся, заметив на соседнем греческом судне мгновенную вспышку света и предположив, что кто-то в свою очередь рассматривает Нижний Новгород через отполированные призмы бинокля. Он ошибался в другом. Вовсе не хитрые и скуповатый шкипер-киприот по имени Тако отвалил пройдохи-помощнику лоцмана солидный бакшиш за внеочередной вход в канал. Заплатил единственный пассажир этого грузового судна, напросившийся в рейс в Константинопольском порту. Это было дополнительным условием шкипера, поначалу вовсе не собиравшегося брать на борт никаких пассажиров. Уму непостижимо. Князь Шаховской наконец оторвался от бинокля и с видимым сожалением вернул его капитану. Второй день мы плывем по этому творению рук человеческих. С трудом, знаете ли, господа, осознаешь, что это искусственное сооружение. А ваши ощущения, господа? Нижний Новгород, убрав все паруса, одной машиной второй день шел Суэцким каналом. Минувшую ночь провели на станции у длинного причала для ночевки судов, а с рассветом снова двинулись к Красному морю. По берегам канала медленно уплывали назад бесчисленные рощи, сады и целые плантации фруктовых деревьев. Слабый ветер был влажен и доносил до пассажиров парохода чарующие тропические ароматы. Но стоило ветру усилиться... Изнойная пустыня давала о себе знать. Сушила губы, вызывала в горле жжение, прошила глаза микроскопической пылью. Капитан Кази любезно передал бинокль по кругу столпившимся вокруг него пассажирам. Старший помощник капитана Стромский и все свободные от вахты офицеры тоже были здесь, со своими биноклями. Кази откашлялся и счел своим долгом просветить тех, кто шел Суэцким каналом впервые. Да, господа, сей канал чудо человеческой мысли и непостижимого труда. Его протяженность составляет ровно сто верст, и строили его 10 лет, господа. В этих песках работало 25 тысяч землекопов. Поначалу использовался труд заключенных, а потом, ближе к концу, условия для рабочих стали столь привлекательны, что из многих стран сюда потянулись добровольцы. Дас. И во сколько же обошлось египтянам это чудо? поинтересовался князь Шаховской. «О, финансовая сторона строительства канала не менее увлекательна», усмехнулся Кази. «Идеей соединения Средиземного и Красного морей французы в свое время сумели заразить главу египетского правительства Мохаммеда Саид-Пашу. Оставался, как говорят в Одессе, пустячок. Деньги». Саид-Паша более всего рассчитывал на английское золото, ведь канал сокращал путь между британской крупнейшей колонией Индии и Метрополии более чем на шесть тысяч морских миль. Но англичане не верили в то, что такое грандиозное сооружение во власти человека. Деньги, правда, они дали, но под чудовищные проценты. И представьте себе, господа, что из ста миллионов фунтов стерлингов, занятых правительством Египта у лондонских банкиров, непосредственно на строительство пошло только 16. Менее чем пятая часть займа, господа. А остальное? Шаховской, задавая этот вопрос, заранее понимающий, покривил губы и украдкой оглядел пассажиров. Украдено? Превратилось в комиссионное разным подрядчикам? Пошло на выплату процентов? Акции раскупались с трудом, господа? Кстати, банкиры сумели пристроить пакет акций и в среди одесских богатеев. И если бы те через несколько лет не продали эти акции, Россия стала бы одной из совладельцев канала. А почему так случилось? Зачем было продавать? — Англичане. — Кази поднялся, крушен на плечи. — Это, господа, все происки англичан. Сначала они, как я уже упоминал, нипочем не желали ввязываться в предприятие, казавшееся им дорогостоящей авантюрой. И деньги в виде займов давали господа не веря в осуществление идеи строительства. Так, потакали прихоти под более чем солидное обеспечение и проценты. А позже, когда поняли, что канал вскоре будет действительно прорыт и буквально озолотит тех, кто им будет владеть, начали свою игру. Проценты от займа банкиров уже не устраивали. Они начали постепенно и осторожно скупать акции и при этом одновременно играть на их понижение. Пошли слухи о бесперспективности затянувшейся стройки. Нашлись ученые, которые доказывали, что весь затеянный проект зряшное дело из-за разницы в высоте над уровнем моря у начала и конца канала. Владельцы акций, в том числе и в России, запаниковали, начали их продавать, пока хоть что-нибудь можно выручить. Ну вот так англичане и оказались у штурвала, так сказать. «Мой брат был в числе приглашенных на торжество открытия», — кивнул князь Шаховской. «По его рассказам это было нечто грандиозное. Со всего мира были приглашены 500 лучших поваров, тысячи лакеев обслуживали богатых и знатных гостей, Известному композитору господину Джузеппе Верди из Италии была заказана опера, которая должна была прозвучать на торжестве открытия. Он, правда, не успел. Аида была сыграна, кажется, на первой годовщине со дня открытия Суэцкого канала. Совершенно верно, Ваше сиятельство, кивнул Кази. Но и без оперы торжества были весьма помпезными. Кстати, англичане пригласили французскую императрицу Евгению, как бы в знак уважения нации, чьи инженеры осуществили сей грандиозный проект. Но все понимали, конечно, что это дипломатический щелчок по носу, господа. Англичане в очередной раз щелкнули Францию. Однако жара усиливается, господа. Князь Шаховской покрутил шею в распухшем от зной крахмальном воротничке. И это весной обратите внимание. Что же тут будет делаться через 2-3 месяца? Летом? «Пекло адово, согласился капитан. Возблагодарите Бога, господа, что мы все стоим тут на свежем ветерке. «А каково сейчас в трюмах? Там, где борта на солнцем, а палуба под ногами, жаром отработающие машины?» «Сергей Ильич, вы, кажется, изволите жалеть каторжников?» — слегка поднял брови князь. «Там же воры, разбойники и убийцы!» «Они тоже люди!» — капитан в упор посмотрел на князя. «Они уже наказаны лишением свободы. Впереди у них долгие годы каторги на вашем благословенном острове. К чему желать им большего зла? Да, я не стыжусь признаться в том, что в настоящий момент мне их жалко. Именно поэтому я принял решение после ада расковать этих несчастных». Шаховской хотел было снова возразить, но передумал. Пожав плечами, он промолчал. Однако тему тут же подхватил судовой доктор Иванов. «Позволю себе не согласиться с вами, господин капитан», — поддержал он князя. Я тоже в некотором роде разделяю идеи либерализма, но к каторжникам они, извините, совершенно неприменимы. Уж кому, как не мне, это знать?» Доктор отработанным жестом снял с миссистого носа пенсне, без надобности протер стеклышки изящным платком и снова водворил пенсне на место. «Вы, господин капитан, судя по всему, относитесь к числу ученых, но чрезвычайно близоруких в определенном смысле интеллигентов», доктор хихикнул. Жизнь вас, видно, баловала, Сергей Ильич. Уберегла, так сказать, от близкого знакомства с этим сбродом. Не встречались с ними в темных переулках, да? Не обворовывали вас? Не грабились? Слава богу, конечно. Иначе бы на них смотрели. Уверен. А вы, доктор, встречались с кем-то в темных переулках? Насмешливо спросил Кази. Знаете, я ведь без револьвера на службу не ходил, -с, заявил Иванов. И стрелять даже как-то пришлось, дас? Впрочем, это дело житейское. А вот пообщались бы вы с ними, Сергей Ильич, как я? Насмотрелся, благодарю покорно. Я ведь последние годы по тюремному ведомству служил -с, и имею твердое подтвержденное практикой и убеждение, все сволочи. Мразь, которой неведомо не почитание властей и законов, не элементарная благодарность. Хитрецы, симулянты, поганцы без стыда и чести. Вот кого вы расковывать собираетесь, Сергей Ильич? Пока вольными соколами летали, все мерзавцы здоровы были. А как попались? Как тюрьмы нюхнули? Откуда что и взялось? Болезни себе навыдумывают сразу, лишь бы в лазарет попасть. Пайку лишнюю получить Ну, я их быстро на чистую воду выводить умею, похвастался доктор. У меня разговор короток. Раз-два и в карцер, на хлеб и воду. Посидит супчик пару дней и про болезни свои забывается. «Да, что-то такое я про вас слыхал», — с той же брезгливой насмешкой кивнул капитан. «От кого же смею спросить?» — сразу ощетинился доктор. «Впрочем, догадаться нетрудно. Наслушались по диводессе этого местного отставного докторишки из евреев, не так ли?» «И совершенно напрасно, господин капитан. Откуда ему про меня что-то знать, ежели вместе, слава богу, не служились? Известные дела от арестантов, с которыми этот еврей-евреич якшался как с родными». «А уж они пораскажут. «А с чего это вы, доктор, так разволновались?» усмехнулся капитан. «И вовсе нет», запротестовал доктор. «Обидно просто, знаете ли, когда такой интеллигентный человек начинает всяких жидов слушать. Обидно и непонятно-с». «Ну вот что, любезный господин доктор», прервал словоизлияние Иванова капитан. «Попрошу вас в дальнейшем держать свои великодержавные измышления и оценки при себе. Неприятно просто». Да и непонятно, выражаясь вашими же словами. Доктор, служитель Гиппократа, и с такой неприязнью отзывайтесь о своем коллеге. Чем он вам дорогу перешел со своим иудейским происхождением? Прекрасный человек, знающий доктор, опытный. И вообще не желаю больше на эту тему разговаривать, уж простите. Как угодно, как угодно. Пробормотал Иванов и, подчеркнуто вежливо поклонившись, отвернулся в сторону. Капитан нервно покрутил шеей бросил в спину доктора сердитый взгляд и вновь принялся отвечать на вопросы пассажиров.